Это вполне соответствует воззрениям вавилонян на изначальное состояние мира, ибо Вавилон был речной цивилизацией, и жители его должны были постоянно бороться с наводнениями. Сухая земля представляла сим драгоценностью, которую можно было отвоевать у прожорливых вод лишь с большим трудом. Миф о сотворении, содержащейся в Яхвесте, также был скопирован с вавилонской легенды, правда, с меньшей избирательностью. Причем процесс переосмысления легенды длился довольно долго. За этот период можно было внести определенные изменения, соответствующие условиям и иного действия. Древние евреи обитали в основном в пустынях, И для них естественный, даже слишком уж естественной, представлялась как раз сухая земля, в то время как вода ценилась очень высоко и считалась Божьим даром. Яхвист, таким образом начинается с описания сухой, бесплодной земли, лишенной жизни. Нет никаких упоминаний о свете, небе или небесных телах. В центре внимания лишь Земля и ее будущие обитатели. Концепция сотворения мира предстает здесь в более ограниченном виде, чем в жреческом кодексе. Но зато картина Земли, которая изначально суха, ближе к современным научным воззрениям на этот счет, чем картина, нарисованная в жреческом кодексе, где Земля изначально покрыта водой. Стих шестой. Но пар поднимался с земли И орошал все лице земли. Еврейское слово «эйд», Переводимое здесь как «пар», Очень редкое. Оно встречается в Библии еще лишь раз. Книга Иова, глава 36, стих 27. Перевод не очень точный. Это может быть и поток воды, и даже наводнение. Так и тянет предположить, что слово это обозначает подъем воды из глубин первобытной суши, в результате которого образуются океаны и прочие водоемы. Таким образом, если в жреческом кодексе суша возникает в результате отделения от первобытного грязевого океана, то в яхвесте, Первобытная суша производит на свет океаны. Опять яхвист, более простой из двух, оказывается ближе к современному научному взгляду на происхождение Земли. Причем в данном случае сближение просто удивительное. Как я объяснял выше, ныне считается, что океаны и атмосфера образовались во вторую очередь, когда твердый материал из которого первоначально состояла сухая, лишенная атмосферы Земля, начал медленно выделять жидкие и газообразные вещества, будущие оболочки планеты. Стих 7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, И стал человек душою живою. Раз всюду вода, то она вполне могла быть перемешана с глиной, и тогда человека, по-видимому, можно было сформировать точно так же, как гончар формует горшок. Действительно, стих сформулирован таким образом, что неизбежно возникает картина, в которой Господь Бог и впрямь выступает — в роли гончара, в буквальном смысле лепящего фигурку человека. Легенды о начале человеческой расы повествуют, как некое божество формует первых людей из глины. Таковы египетские, вавилонские и греческие мифы. В древнегреческой мифологии первых людей вылепил Титан Прометей. В далекой древности гончарный круг был самой тонкой технологической новинкой, при помощи которой можно было производить сложные формы. Однако, каким бы естественным ни был для наших предков образ человека как глиняного горшка сложной формы, он никак не соответствует современному научному представлению. Молекулы в глине вовсе не те, что в живой ткани.